Девятая глава Внезапный поцелуй выбил все мысли, обострил, оголил все чувства, и вместо того, чтобы оттолкнуть, и испугаться, белка лишь приоткрыл губы и ответила. Его борода покалывала подбородок, а губы нежно исследовали ее губы, слегка приоткрывая и уверенно вторгаясь языком. Она лишь выдохнула и позволила, да, именно позволила этому большому мужчине целовать ее. Притянув ручкой его за шею к себе теснее, Света словно погрузилась в другой мир, мир единения и того самого забытого ею удовольствия. Медведь не спешил и не давил, Он нежно исследовал эти медовые губы, раздвигая и проникая языком в вглубь, не встречая препятствия и чувствуя, что не он один сейчас хочет этого. Света прижала его к себе и тихо выдохнула в губы, не понимая, что этим сама же толкает его на что-то больше, и он принимает это разрешение. Валера усилил поцелуй, уже вовсю сминая губы. Время остановилось в моменте. Мир словно замер, а чувства, наоборот, разгорались сильнее, грозясь сжечь все и всех. Еще немного, и контроль будет потерян навсегда. Карат зарычал и лапой задел ногу медведя, возвращая того в реальный мир, снова запуская время. Валера с неохотой оторвался и с ужасом посмотрел на девушку — замирая и надеясь, что своим порывом не напугал, не сделал хуже. Прости, я не хотел. Медведь резко поднялся и отошел на шаг от кровати, повернулся спиной, запуская руки в волосы и громко застонал. Сука! да выдав ты моральный урод! Валера! Света не понимала, не слышала, но видела и чувствовала его сейчас больше, чем себя. Он сожалел и, возможно, ругался, и от этого все внутри непонятно сжималось. Он резко повернулся и, явно натянув на себя маску невозмутимости, лишь кивнул, а потом показал знаками, что ему надо уйти, а ей отдыхать, ничего больше не объясняя, отхватил пса за ошейник и быстро вышел, плотно прикрыв за собой дверь. — Охренеть, как я помогаю! Чуть не трахнул. — Пошли, малыш, надо проветриться. Валера махнул рукой псу и первым двинулся из дома. Карат завилял хвостом и побежал следом, предвкушая прогулку на свежем воздухе. Воздух был еще прохладный. Роса блестела в тени на траве и поздних цветах на клумбах. Солнце высоко светило на безоблачном небе, говоря, что осенний день сегодня будет теплым. Валера спустился с веранды и полной грудью втянул воздух, а потом провел рукой по лицу, прогоняя наваждение. Образ той, который теперь вообще не должен притрагиваться. Теперь он был неуверен в себе, в своем контроле. Такая реакция совсем не устраивала. И он принял категоричное решение — больше не прикасаться к девушке. Валера свистнул карату и вместе с ним обошел свои угодья, внимательно осматривая и подмечая, что надо сделать или улучшить в первую очередь. Через час он уже составил план, и, решив переодеться, заодно покормить пса и найти одежду для белки, вернулся в дом. Поговорявшись в шкафу Сони, Валер вытащил несколько футболок, свитерок и пару спортивных штанов, покрутил в руках, на глаз прикидывая размеры, и, кивнув себе, небрежно сложил в стопку. Осталось дело за малым — отдать все белке. А вот это было сложнее. И все из-за его несдержанности. Он уже хотел выйти из комнаты, как ожил его мобильный. — Привет. Как вы? — Здоров. Нормально. Когда будешь? — Вот поэтому и звоню. Видимо, к вечеру. Срочная и сложная операция. Сергей тяжело вздохнул и кому-то ответил по работе. — Ясно. Звони заранее. Как она себя чувствует? Отдыхает сейчас в комнате, а утром встала и завтрак приготовила. Ты там не напрягай ее. Колено хоть и встало, но нагрузка пока не нужна. Я понял, передам. А как сам? Док, тебе скучно. Иди режь других, а я нормально. Он сам не ожидал от себя такой резкости, да и не хотел. Быстро взяв себя в руки, медведь решил извиниться. «Прости». «Все нормально. Узнал что-то новое». «Да, приедешь, все расскажу. Заодно и подумаем, что делать дальше». «Но дело дрянь». «Идет. Все, убежал». Валера посмотрел на мобильный и вышел из комнаты с одеждой в руках. Решив не мешать девушке, он положил вещи на стул, Оставил его рядом с дверью и снова вышел во двор. День и правда выдался отличный. Карат с удовольствием возился во дворе, но старался не отставать от хозяина. Периодически пес утыкался мордой в ногу медведя, выводя того из задумчивости, за что Валера был ему благодарен. Время перевалило обеденное. А он все никак не решался вернуться в дом и снова с ней встретиться, снова посмотреть в ее необычные глаза. Ведь за работой к нему пришла правда, которая как молотом ударила его по голове, на некоторое время оглушив. Он понял, что как только дотронулся до этой женщины, С ним что-то случилось, словно магия какая-то стала его затягивать и манить серыми глазами с янтарной точкой. Он понял, что помогает не потому, что надо, а потому, что не даст ее в обиду. на словно волшебница, своим нежданным появлением изменила все в стареющем мужике, заставив его снова наполниться силой и бурей забытых чувств. — И как теперь жить дальше? — Валера усмехнулся. — Вот так годы катятся, а его потянуло на молоденьких. — А она? — Отвесила ведь на поцеловой. Неужели ей такой, у которой вся жизнь впереди? Понравился он. А ведь она ничего обо мне не знает. Медведев встал, опустился на ступеньки, потирая шею и понимая, что как бы сейчас не хотел или наоборот желал, встретиться с ней придется. Значит, необходимо напрячься и держать себя в руках. Больше он не допустит той сладкой вольности. Не имеет права. Карат подбежал к нему и, ткнув мордой в ногу, несколько раз покрутился вокруг себя, собираясь лечь. Но потом передумал и, поднявшись на веранду, сел рядом. Решил составить компанию. Валера почесал его за ухом и хмыкнул. — А ведь надо идти в дом. Обед уже прошел. А она не ела. Валера тяжело вздохнул и уже хотел подняться, как дверь скрипнула, а Карат тут же подорвался с места. Валер, пойдем обедать. Света держалась за дверной косяк и нежно ему улыбалась, но Валера нахмурился, видя, насколько она бледная. Потом его взгляд пробежался по ее фигуре, отметив, что она переоделась. Штаны Сони были слегка коротковаты, а вот свитерок сидел как надо. — Вот зачем ты встала? Света лишь пожала плечами, не зная, как ответить, так как ничего не поняла. — Я уже накрыла. Пойдем. Карат сразу же, как только Света появилась на пороге, подскочил к ней и ткнулся мордой ей в руку. Света, не глядя на пса, погладила его, ожидая, когда Валера встанет и подойдет к ней. Боль в ребрах и коленях все это сейчас было неважно. Она смотрела на Валеру и готова была терпеть любую боль, лишь бы видеть его, быть рядом. Дурт, белка!» Валера усмехнулся и, хлопнув себя по коленям, с улыбкой встал и, подойдя к ней, остановился рядом. Нежно коснулся плеча. — Пойдем, Белка. — Белка? — А, да. Такого <смужения> смущения он никогда еще в жизни не испытывал. Отведя взгляд, медведь почувствовал, как жар поднимается по шее, грозя раскрасить алым щеки. — Так не пойдет. К девственница краснею. — Интересно. Валера раскривил лицо, а потом посмотрел на нее и понял, что она не пытается над ним смеяться, а хочет по-дружески поддержать. От ее теплой улыбки все внутри сжалось. «Какого черта она творит?» С трудом выровнявшись, Света вошла в дом. Ее походка была медленной и слабой, что, естественно, не нравилось ему. Валера в один шаг нагнал ее и, обхватив за талию, прижал к себе, становясь опорой. Он бы с удовольствием поднял ее на руки и отнес, но подавил это желание, прекрасно помня, чем все закончилось утром. «Ну, — Зачем ты встал? — спрашивается. — Тебе лежать и спать надо, а не дурью маяться. Валера тихонько вел свою белку к столу и бурчал себе под нос, радуясь, что ее глухота сейчас играла ему на руку. Но если бы и слышала, все равно сказал бы. Поздний обед прошел в полной тишине. Валера лишь сев за стол, понял, как проголодался. А то, что приготовил света, его не могло не порадовать. Довольно откинувшись на стул, бородатый мужик улыбался и не спускал глаз с девушки, понимая, что надо ее как-то отблагодарить. Взяв необходимые инструменты для их общения, он написал «Спасибо. Давно не ел такого вкусного обеда. Уже и забыл, когда ел жидкое. Но больше так не делай. Тебе нужен отдых. С меня серой шкуру спустит, узнаю он об этом». Света лишь покачала головой и, подперев голову ладошкой, ласково улыбнулась. «Расскажи немного о себе и о твоем друге». Медведь почесал затылок, понимая, что так много давно не писал. «Немного». «Понимаю. А сейчас?» Валера снова взялся за ручку и бумагу, закусил губу и начал писать. Да так увлекся, что оторвался лишь тогда, когда услышал ее смех. «Ну, в принципе, вот. Читай». Все это время света не спускало с него глаз. Наблюдая, как он смешно закусил губу, хмурится и пишет. Смешной такой. И почему ей с ним так легко? В другой жизни она бы, только посмотрев на него, Тут же бы дала дёру, испытав что-то похожее на страх. А сейчас, наоборот, с ним чувствует себя в безопасности. Девушка взяла альбом и быстро, но с толком и расстановкой стала читать. От удивления у нее брови немного взлетели вверх. «Ну, поехали. Зовут меня Давыда Фалера. Мне сорок три года. Живу один». Вернее, с каратом. У меня есть дочка Соня, которая сейчас учится на первом курсе на дизайнера. Работаю на СТО мастером по ремонту машин. А Серый — мой лучший друг, врач, заведующий хирургией. «Я бы не дала тебе столько лет». Теперь была очередь Фалера удивляться. «Это единственное, на что она обратила внимание». Он развел руками, а потом снова взял в руки ручку. «Видимо, свежий воздух и природа хорошо меня замумифицировали». Белка покатилась со смеху, а потом охнула и схватилась за больной бок. «Ох, не думала, что смеяться бывает так больно». «Это я не подумал». Она протянула руку и нежно его погладила по большой шершавой кисти, слегка переплетая свои пальцы с его. Она лишь хотела таким образом показать свою благодарность, но вместо этого они оба получили удовольствие от такого маленького и ничего вроде бы не незначащего жеста. Валера лежал у ее пальцы, стараясь запомнить этот миг, это приятное прикосновение. — Эх, Белка, что же нам с тобой делать? Она лишь склонила голову на бок и с неохотой убрала руку. — Расскажи о дочке. Валера уже собрался снова браться за шариковое перо, но в этот момент мобильный напомнил о себе. Телефон. Медведь показал на мобильный и ответил другу. — Да, Серый? — И снова я с прежним вопросом. «Ну, как вы там?» «Тот же ответ. Нормально. Ждем тебя». «Ясно. Мы едем». «Кто мы?» «Соня со мной». «Так, тормози, с какого она с тобой? Не собиралась ведь. Мы с ней говорили». «Знаю. Что-то стукнуло ей в голову и ни в какую меня не слушает». Валера провел по волосам рукой, посмотрел на Белку, понимая, что Соня сейчас совсем не вовремя решила приехать. «Ладно, поговорю с ней». «Хорошо, через час мы будем на месте». «Ты же вечером собирался приехать». «Операцию перенесли. Ждите». Серый сбросил звонок, а Валера неуверенно посмотрел на девушку. прикидывая, как бы ей объяснить скорые знакомства с его дочкой.